День шестой. Очухался я у себя в бунгала. Ничего на первый взгляд не изменилось, но червячок сомнений настоятельно сверлил мозг. Что-то не так, что-то не так. Так что же все-таки не так? И тут на меня нахлынули воспоминания о том, как вчера закончился день. Я же как-то подозрительно быстро вырубился. Не иначе, как чем-то накачали. Но раз я по-прежнему на месте, значит, меня отбили... Или просто не стали транспортировать? Непонятно. Да к чему я множу лишние вопросы, когда достаточно выйти из комнаты и спросить у телохранителей? И сразу все станет ясно и понятно. Хотя в том, что они меня траванули, вряд ли сознаются. И главное, зачем, тоже. Телохранители встретили, как ни в чем не бывало. Поинтересовались, как спалось. «Хреноу спалось. Зачем вы меня вырубили?» Разве ты был в адекватном состоянии? Тебе нужно было поспать. Илья однозначно идентифицировал переутомление, вот и отправили тебя в сон. Мы же заботиться о тебе должны, вот и делаем это в меру своих возможностей. В кое-то веки ты выспался. Часов 8 поспал, а не как обычно, 4, после чего опять в гроб ныряешь. А вас не смущает, что вы нагло лезете в мою жизнь не просто с советами или еще как-то? Вы банально напичкали меня снотворным. «Даже не поинтересовавшись моим мнением, вы совсем охренели, что ли? Вы мои охранники или надсмотрщики? А с учетом ваших действий, больше тянете на санитаров из психушки. Да и телосложение у вас подходящее». Братья переглянулись. «Да вы офигели, что ли? Вы что, действительно были санитарами в психушке?» «Но...» С какой-то растерянной улыбкой они вновь переглянулись. Был такой опыт. «Это нас когда-то, вон, Кондрат на это дело подбил». При этом он стукнул брата локтем в бок, а тот даже хмыкнул. В медколледже было весело, а вот потом не очень. В психушке насмотрелись всякого, потому, когда появилась возможность в составе медбригады куда-то свалить, мы тут же записались добровольцами. Нас на одну неприятную войнушку отправили. Вот там мы многому научились и еще большего насмотрелись. Там мы специализацию поменяли. Решили, ну и эту медицину подальше. Ну и дальше развивались. «Научились как раз противоположному. Потом стали профессионалами. А навыки-то медиков никуда не делись. Нас в колледже на совесть учили. Да и родители нам с детства вдолбили, что нельзя к знаниям свысока относиться. Надо учиться прилежно. В общем, ты сам виноват. Надо больше спать, чтобы мы тебя не трогали. А вы не задумывались о том, что я могу спать в саркофаге? Или о том, что мне может быть достаточно четырех часов?» «Четырех часов недостаточно никому». «Доказано медиками, что человек должен спать не меньше восьми часов в сутки. А меня дед приучил спать по 4 часа, и больше мне просто не нужно, организму хватает». «Брешешь», от чего отчего-то возбудился Никита. «Таких людей за всю историю человечества раз-два и обчелся. Наполеон вроде и еще кто-то. Ну тогда можешь считать меня этим еще кем-то». Никита посмотрел на Кондрата. Тот молча пожал плечами. Никита повернулся ко мне. «Так ты не устал?» «Нет, это для меня нормальный ритм жизни, плюс я иногда сплю в капсуле, так что если я из нее выбрался, то сам решу, когда спать или не спать вообще. И давайте, прежде чем принимать какие-то новые решения подобного рода, вы будете со мной советоваться и узнавать мое мнение по этому поводу». «Ну, вообще-то мы о тебе заботились, да и наниматель просил за тобой присматривать». Нас и наняли, потому что мы не только вояки, но и медики. Постойте-ка, я думал, что я ваш наниматель. Ну, официально мы работаем на вашего брата. Контракт у нас с ним. Брата? Ну как же. Каус Георгиевич Евпак, ваш старший брат. Еще и старший. Совсем наглость потерял. А что, он младший? тип того. Братья снова переглянулись. Кондрат опять пожал плечами. Это начинает надоедать. «В общем, я в игру, а вы больше ничего подобного не делаете, Ну или хотя бы выскажите мне свои мысли, прежде чем совершать какие-либо действия. Договорились?» «Конечно», — тут же охотно подтвердил Никита, и Кондрат кивнул. илья передайте». «Разумеется», — охотно согласился Никита и на это. На секунду показалось, что издевается, но он так преданно пожирал меня глазами, что становилось даже немного не по себе. А поесть у нас что-то имеется? Немного остывшая яичница, овощи, фрукты, булочки, оладушки, два джема, кленовый сироп и ко всему этому чай, кофе и какао. Хм, неплохой выбор. Этот порьера старался. Мы ему пришлись по вкусу. Он теперь не знает, как еще нас облезать. Но мы стараемся его особо не привечать, чтобы он на голову не сел со своей заботой. В общем, нынешний завтрак они у меня перепробовали весь. Пусть и запомнят, чем чреваты такие фокусы. Будут теперь работать штатными дегустаторами. Зайдя в комнату, внезапно прислушался к интуиции и прислонился ухом к дверной щели. «Ну что, Ник, скажем Кондрату». «Зачем?» Он же сказал передать Илье. «А тебе я передал. Кстати, из тебя отличный Кондрат получился. От оригинала почти не отличаешься». Братья тихонько захихикали. «А Кондрат в последнее время слишком серьезный». Вообще шансов пошутить не оставляет, так с ним и со скуки подохнем. Кстати, Ник, всегда поражался твоей способности корчить из себя идиота-служаку. Все начальники тебя в пример ставили. Вот вроде мы трое близнецы, а все разные. Кондрат всегда пример, ты дурачок, но стараешься, а я раздолбай. Вот почему меня все не любят. Что ты сделал для того, чтобы тебя любили? Может, вкалывал, как Кондрат? или ходил в кружок актерского мастерства в школе, как я. Заметь, мне это до сих пор не слабо пригождается. Ну учи, а? В который раз уже прошу. Да и Кондрата ты сам сказал, я здорово сыграл. Да не выйдет у тебя. Так сразу это не получается. Тут надо рядом с зеркалом провести много времени. А у тебя терпение с Гулькин хрен, или даже с Комариной. Вот ты козлина. Возьму и заложу тебя Кондрату. Ну-ну, Но -но. потом только с ним общаться и будешь. «Да не дай бог». «Да, братцы-кролики-шутники. Как бы мне с Кондратом наедине переговорить по поводу этой парочки? Ничего, что-нибудь придумаю. Если бы не этот маскарад с наклеенными усами и бородою Кондрата, то его с ними спутать бы так просто не удалось». Подошел к клетке с Карлушей. «А тот ты ляпни. Следишь, зараза!» Я прямо там чуть не сел. Но надо же, какая сообразительная птица. «Ладно, пора в игру, и так много времени потерял». К сожалению, адаптация курса пока так и не закончилась. Но после некоторого времени я выяснил, что она сможет проводиться и в свернутом виде. Так что уже совсем было собрался выйти, как решил раскидать статы. 170 очков характеристик превратились в 340 в удачи, 50 очков навыков в 50 критического удара, а 10 единиц таланта добавились к уже имеющемуся запасу. Итого запасу 25 пунктов. И они мне могут пригодиться уже сейчас. Ведь мне добавлялись очки класса. А значит, и сам класс тоже изменился. Значит, исчезло ограничение на посох. Кстати, а почему я тупанул и не использовал его в прошлом бою? Да хреново из меня, боец, пока что. Надо это дело исправлять. Итак, кто же я теперь? Ого, защитник леса. Нихухры-мухры. Пропустил сразу стадии малого лесного обитателя, лесного обитателя, говорящего с лесом и старшего леса. Чувствую, будет мне пистон от старичка-боровичка за такой стремительный рост без согласования с ним. А я ведь и ему не смогу рассказать, из-за чего так резко вырос. Интересно, какое у него звание. Впрочем, какая разница? Сейчас меня ждет лесное оружие. Хотя нет, стоп. А какие еще навыки появились? Так, лесное восприятие. Хм, позволяет сливаться с лесом и воспринимать информацию на определенном радиусе от тела. Чем больше вложенных очков таланта, тем выше радиус. Прикольно, но на фоне оружия как-то слабовато. Лесная мудрость повышает навык мудрости с определенным множищем коэффициентом, зависящим от вложенных пунктов таланта, но только в пределах леса. Лесная выносливость то же самое, что и мудрость, только с выносливостью. Вот ведь странно. И ни один из этих навыков не влияет напрямую на урон. Специально, что ли, выбрали именно их? Тогда где лесная удача? Лесную удачу не дали. Дали новый талант общения с лесом. На первом уровне позволяет говорить с травой. Блин, вот мало я общался с металлом, с животными, так теперь еще и растения мне будут указывать, что делать. Да вашу мать, не хочу. Пусть идет лесом такое счастье. К кому-нибудь другому а я обойдусь, вложу все в оружие. Итак, плюс 5 пунктов к оружию. Масштабирующееся оружие уникального класса растительного происхождения. Уровень 60. Начальный посох странного мага. Увеличение магического урона – 12 тысяч. Прочность – 92 тысячи из 92 тысяч. Добавим еще 5. Масштабирующееся оружие уникального класса растительного происхождения. Уровень 65. Начальный посох пугающего мага. Увеличение магического урона 16550. Прочность 115000 из 115000. Ещё 5. Масштабирующееся оружие уникального класса растительного происхождения. Уровень 70. Начальный посох дикого мага. Увеличение магического урона 19350. Прочность 141000 из 141000. Снова 5. Масштабирующееся оружие уникального класса растительного происхождения. Уровень 75. Начальный посох ужасного мага. Увеличение магического урона – 22400. Прочность – 172000 и 172000. Опять 5. Итого 25. Масштабирующееся оружие уникального класса растительного происхождения. Уровень 80. Начальный посох кошмарного мага. Увеличение магического урона — 25700, прочность — 208000 из 208000. Честно говоря, рост статов у посоха слегка разочаровал. Нет, вначале все было очень даже неплохо, но чем дальше, тем печальнее. Рост сильно замедлился. В общем, убер не вышло, а жаль. Впрочем, даже на таких показателях оружие имеет колоссальную мощь, ведь оно увеличивает урон мне в 40 раз. А это с моими показателями очень и очень немало. Стоп, по-моему, я слегка зажрался. Где это виданы вещи с таким коэффициентом? А я еще нос ворочу, мало, видите ли. Вот интересно, есть ли хоть у одного из магов оружие хоть и в половину мощности от моего? Сомневаюсь. Мне срочно нужно научиться делать массовые заклинания, а у меня и конструктор заклинаний под рукой имеется. Вернее, это я в нем сейчас имеюсь. Итак, что у нас имеется из массовых заклинаний? Желательно из огня? Такс. Вал огня? Интересно. Инферно? Тоже в копилочку. Стена огня? Пригодится. Огненное цунами? Весьма аппетитно. Армагеддон? Очень и очень интересно. Итак, начнем по порядку возрастания мощи. Огненный вал — небольшая волна пламени, прокатывающаяся от заклинателя в указанном им направлении. Огненное цунами — почти то же самое, но с небольшими модификациями и последствиями. Ну и кроме того, мощь у заклинания гораздо выше. Я бы сказал, несоизмеримо выше. Инферно — что-то вроде открытия портала в ад. Оттуда бьет огромное облако жаркого пламени. Мощно, злободневно. Но нужен постоянный контроль от магии разума. Так что точно мимо. Можно даже не рассматривать. Ну и Армагеддон. Это вообще огненный дождь, прожигающий все и вся на поле боя. Жаль, только у него включена функция friendly fire, то есть бьет без разбора всех и каждого, в том числе и самого мага. Так что это скорее заклинание последнего часа, чтобы победа не досталась врагу. Хотя эта функция присущая вообще всем заклинаниям огня. Стоп! А ну-ка пошерстим внимательнее. Ох ты ж, ядренок-очерышка! Здесь у всех заклинаний присутствует эта функция. У всех школ магии. Хотя нет, подождите. Если бы присутствовало у всех, то не было бы данных об этой функции. А раз есть, то значит, я что-то упустил. Полезем копаться дальше. Ага. Вот есть те же заклинания, но с функцией отсутствия урона по союзникам. ага Затраты маны увеличены в три раза. Не слабо. чего так? Ага. Дополнительный модуль связи с магом и контроля союзников пожирает неслабую долю выделяемой маны, чтобы обогнуть союзников, а для Армагеддона и вовсе нет варианта с контролем. А теперь к неприятным новостям. Все эти заклинания чрезвычайно затратны по мане. На Армагеддон мне энергии не хватит. Цунами смогу запустить только одно. Овала 2-3. И это в варианте без контроля огня по союзникам. Такое счастье нам совсем не нужно. А что, если вложить удачу в мудрость? Это увеличит мою мудрость более чем до двух И, соответственно, маны будет десять тысяч. А это уже другой расклад. Это шесть бесконтрольных цунами или где-то 17-18 валов. Или даже два Армагеддона. Да, эта сволочь требовала десять тысяч единиц маны. А чего я зациклился на одном огне? Вообще-то, самой прокачанный у меня является магия жизни. И что у нас имеется тут? Волосы у меня зашевелились по всему виртуальному телу, потому что атакующее заклинание мага в жизни — это вам не огонь, это лютый кошмар. Самым безобидным было облако саранчи. А как вам глисты убийцы, буквально прогрызающие все тело врагов насквозь, превращающие его в этакий сыр с дырками? Или заклинание на стыке магии крови и жизни, отворение жил? Открываются все самые крупные вены, И противник буквально за секунды истекает кровью до смерти? Или вот еще один вариант кровавые поры. Кровь вместе с жизнью уходит через все малейшие поры организма. Человек превращается в кровоточащее месиво. Кровь? Кровь. Магия крови, усиленная титулом и магией жизни на стыке, дадут мне колоссальное преимущество. особенно если гарпии меня еще поднатаскают по пути. Хотя сколько там того пути осталось? «Кстати, а вот именно этот вопрос я и уточнил. А не выдадим ли мы себя таким массовым приближением? Я имею в виду гарпий. Ведь они же галдят просто невероятно. Скрыть их присутствие не представляется возможным. Получается, о нашем приближении всем прекрасно известно, и они ждут не дождутся нашего появления. В таком случае торопиться не стоит. Постоянный онлайн всех игроков в одном месте просто невозможен. У всех свои дела». Значит, моя задержка в конструкторе нам только на руку. И это прекрасно. Вот только вопрос. Не позовут ли они кого-то себе на помощь за это время? А и позовут. Ну кого они позовут-то? Спящие нам помогут. А, как же, за граница нам поможет. Вряд ли они полезут туда, где нет их интереса. А если он там имеется, то мы своего ничего не получим. И это тоже вариант поганый. Безликих нам вроде в помощь они и так обещали. Гарпий и так со мной. Селестри тоже будет на нашей стороне. И это, видимо, все из серьезных сил. Но не считать же таковой наш клан. Хоть мы и самые заинтересованные, но, как показала битва с Мимиком, наш клан для битвы сыроват. Или это я был плоховат, а ребята держались очень даже ничего. Похоже, я и есть самое слабое звено, но я же стараюсь. Впрочем, одного старания явно маловато надо делать что-то еще. Но я ведь и делаю. Изучаю вот заклинание. Кстати, есть один очень интересный вариант – кровавый хлопок. По сути, от его применения человек взрывается кровавой взвесью от резкого высвобождения всей крови через мельчайшие капилляры и поры. Правда, происходит это не сразу. А человек в начале пару секунд подергается в эпилептическом припадке, что привлекает к нему окружающих, которых потом же и обрызгивает с ног до головы. Вот только заклинание это весьма затратное, примерно как вал огня. Но... Есть одно прекрасное но. Само заклинание может и не сильно мощное, но оно здорово деморализует врага. Ведь сложно угадать, на кого следующего покажет палец мага и кто взорвется теперь. А соседям почившего тоже придется несладко ведь они будут забрызганы внутренним содержимым жертвы, ну или по крайней мере его кровью. Что тоже храбрости добавить им не должно. Самое интересное тут то, что про аналоги этого заклинания в современной магии я и не слышал. Школа магии крови довольно сильно захерела, а тут я с гарпиями на коне и весь в белом, хотя после битвы буду весь в красном. Да и вместо коня у меня филия или хрюша. Они на рыцарского скакуна тоже не сильно похожи. Итак, с выбором определились. Теперь, собственно, изучение заклинания. Около четырех часов я бился. Но безрезультатно. Не переносятся заклинания ко мне, хоть ты тресни. Не так все просто с этим конструктором. Как выяснилось, чтобы изучить заклинание, мне нужно полностью его проработать и понимать все узлы. А это нереально ни с одним из массовых заклинаний, которые я здесь увидел. Они все чересчур сложны. И тут опять мы возвращаемся к выбранному заклинанию магии крови. Оно не массовое, но сложное и затратное так как воздействуют сразу на весь комплекс органов жертвы, дабы одномоментно выплеснуть всю кровь из организма. Итак, чтобы выучить заклинание, мне нужно разбить его на малые структуры плетений и выбрать из них наиболее нужные, а чрезмерные отбросить. Тогда на выходе мы будем иметь что-то совершенно новое и свое. И вот это уже заклинание попадет ко мне в копилку. Итак, само заклинание состоит из десяти узлов воздействия, На сердце, легкие, мозг, печень, селезенку, желудок, кишечник, глаза, уши, мочеполовую систему, узла, вызывающего мышечные спазмы во время накачки предыдущих десяти узлов, узла коммутации, передающего указания на конкретную жертву с четко указанным вектором самонаведения, и узла аккумулятора, содержащего в себе вложенную энергию и равномерно распределяющую ее на все узлы воздействия так, чтобы взрыв произошел одновременно. И что мы тут можем упростить? Для начала убрать эпилепсию. Да, теряется часть зрелищности, но мы и без нее обойдёмся, нам это не критично. Дальше оставляем воздействие на мозг, глаза и уши. Пусть кровью взрывается только голова. Тоже неплохой вариант. С хлопком лопнул арбуз противника после указания на него пальцем. Чем не вариант? Соответственно, узел контроля тоже можно упростить, ведь функций у него меньше. Узел-аккумулятор нужен. Он питает все заклинание. Оставим без изменений. Узел-коммутатор можно также упростить. Чтобы летело в заданном направлении и само отыскивало жертву. Самонаведение можно убрать. Или нельзя? Нет, наверное, нельзя. Иначе половина, если не больше запусков, пройдет впустую. Спрячутся за стеной, а заклинание пролетит мимо. И что тогда? Пшик. Нет, оставляем. Блин. Узлы? тупо скопировать тоже не удается надо создавать основу заклинания и самому плести кружева узлов на основе имеющейся перед глазами схемы получается намного грубее и примитивнее да уж до высокого искусства мне еще далековато но сейчас не до него дело прежде всего около часа возни и узел аккумулятора готов к счастью узлы можно сохранять и применять в своих схемах в дальнейшем мой узел кстати потребляет энергии в полтора раза больше, чем оригинальный. А все потому, что линии плетения несовершенны. Тут прямая аналогия с каллиграфией. Надо учиться правильно использовать линии плетений, а это трудно. Да, работать мне еще над собой и работать. Дальше узлы воздействия. Они оказались значительно проще аккумулятора, но у каждого были свои нюансы по воздействию. Вот где магия жизни пригодилась как никогда. Понимание устройства организма и того, где и что нужно дернуть, чтобы эту жизнь нарушить, дает значительное преимущество. При этом пришлось добавить еще одно воздействие на кости, чтобы они разлетались как от взрыва, для большей зрелищности. Этот узел получился еще более громоздким, чем остальные. Итого у меня уже пять узлов собраны в одну кучу. Дальше узел контроля. Лишние функции отключил, оставил нужные и добавил функцию на выделение энергии под взрыв черепа. Эта функция получилась безобразной на фоне других и откровенно коробила. Решил перебросить две старые отключенные на взрыв черепа. А что, затраты по разгону сердца и печени должны быть довольно сильными, так что череп должен разлететься. А, ладно, на всякий случай подключу сюда и функцию от легких, чтобы наверняка. Неиспользуемые функции аккуратно отделил от узла и получил довольно интересный узел контроля. Отключил также и контроль одновременного выброса энергии. Уж больно много это давало расхода. Синхронизация вещь тяжелая. Мои узлы все смотрелись такими примитивными на фоне хирургической точности исходного заклинания, что мне невольно становилось стыдно. Но ничего. У меня все впереди. Буду я еще мастером-конструктором. Тогда мы и посмотрим, у кого будет получаться лучше. Узел-коммутатор я постарался скопировать без изменений. Уж слишком сложным он был, а мне некогда с ним возиться, разбираться. и так уже около четырех часов в конструкторе зависаю. Итак, собираем в кучу все затребованное. Соединить узлы нужными линиями одну к одной. Стоп! А почему лишние линии? Ага. Контроль полета заклинания еще тянет на себе функцию сдерживания от преждевременного запуска. И куда же ее приткнуть? А где она была в начале? Ага. Контролировала аккумулятор. «А где у меня эта линия?» «Профукал». «Подумал, что лишнее. Надо восстановить». «Итак, окончательный сбор. Вроде все». «Мммм, испытать бы теперь». «Так в чем проблема?» «Собираю химеру из заказанных у конструктора деталей. На выходе получаем фигурки эльфа, человека, гнома и орка». «Запускаем на первого. Эффект поразительный». Вначале разорвался череп, а все остальное осталось на месте, и пару мгновений еще смотрело на меня, после чего взорвалось и оно. Видимо, с тремя функциями на черепе я погорячился, хватило бы и двух, но такой вариант -то мне тоже очень понравился, и он вполне имеет право на жизнь. Итак, оставляю готовый. По затратам маны вышел на те же показатели, что у изначального варианта, и это при отсутствии толкового навыка пользования конструктором. По-моему, очень даже приличный результат. Теперь надо как-то заклинание назвать. А чего мудроствовать? Хлоп-хлоп. Два же хлопка получается. Вначале череп, а потом и содержимое. Да, какой-то я страшноватый и кровожадный стал. С таким-то заклинанием. Ну а куда деваться с таким титулом? А вот соратникам по клану до самой битвы его демонстрировать, наверное, не буду. Или все-таки стоит? Пожалуй, да. Скажу, что получил его в награду за личное испытание, а то потом замучают расспросами, откуда взял, где раздобыл и тому подобными. После закрытия конструктора с удивлением обнаружил системное сообщение, которое сразу как-то пропустил. Оказывается, я стал 777-м игроком, который прошел персональное испытание. И за это мне полагается титул «Любимчик Фортуны». Он дает заклинание, увеличивающее удачу на час в два раза, кулдаун сутки. Я прямо так и сел. Я сидел не жив, ни мертв и боялся спугнуть удачу, боялся опробовать. То есть, по сути, после запуска этого заклинания моя удача увеличится почти до тысяч, которые я затем смогу перегнать в мудрость, и того получается 3841, то есть 38 тысяч очков маны. Охренеть. А с учетом моего посоха становлюсь я тоже далеко не номинальным магом и заклинание. Созданное заклинание. Что с ним? Фух, прописалось. Затраты маны? Ух ты, 500 пунктов. Не кисло. Это же почти как половина вала огня. Очень затратно. Но есть приятные обстоятельства. У заклинания вообще отсутствовал кулдаун. Правда, для его запуска требовалось где-то 2 секунды. Но это тоже можно потратить на театральность действия. Представить эдакой рулеткой. «Кто из вас сегодня умрёт? Энники-беники ели вареники, энники беники бац!» «Итак, теперь у меня первоначальная задача изучить путь крови Гарпий. Единственный и неповторимый. Заодно закрыть задание. Легендарное задание. Это вам не хухры-мухры. Хотя у меня и божественные задания бывали. Так чего мне нос задирать-то?» «Итак, свои дела закончил. Надо как-то с острова выбираться». Поднявшись с земли, обвел взглядом окрестности. Пробраться снизу нет никакой возможности. Пятачок острова по-прежнему лежит через острые колья с ядом. Можно, конечно, прыгнуть на них и возродиться в лагере, потеряв в уровне. Но вот вопрос, можно ли? И где я возражусь? А то вдруг появлюсь где-нибудь в городе спящих. И что тогда? Лапу сосать, пока мои соклановцы город штурмуют. Нет, такой вариант не по мне. И тут рядом приземлилась каркуша. Да, слонат-то я и не приметил. Верхушки всех ближайших деревьев были облеплены гарпиями. «Хозяин долго еще планирует пребывать тут. Мое племя волнуется. Да, место назначения всего день лету. А туда стягиваются внушительные силы. Даже с самострелами мы вряд ли всех победим. Да и гном сказал, что не выйдет из нас хороших стрелков. Наши лапы, как сказал гном, «Прости, хозяин, не предназначены для стрельбы» не выйдет из нас решающей ударной силой. Стрелять-то мы стреляем, но в цель попадаем даже не через раз, а через два, а то и три. В общем, по его словам, мы можем только дротики кидать, или еще лучше камни. Но у вас же есть магия крови. Но это не путь управления или путь поглощения, это путь растворения», — сказала она таким тоном, словно мне это что-то объяснила «Поясни», — тут же попросил я. Путь управления позволяет манипулировать кровью в рамках желания Повелителя Крови. Например, вытечь через поры врагов и тому подобное. Что-то мне это напомнило. Что? Да я же только что об этом читал в Конструкторе. Заклинание Крови. Путь поглощения позволяет выпивать и перерабатывать кровь своих противников, чтобы стать еще сильнее. Для воина. Для мага же кровь врагов — это его мана. Чем больше крови, тем больше маны. По сути, маги этого направления – кровавые маньяки, обожающие гекатомбы, ведь такие ритуалы дают им невиданную мощь, но вместе с тем они пугают всех разумных, поэтому таких магов не любят. А путь растворения – это путь познания, прежде всего себя, познание своей сути, своего родства с кровью, ведь она твоя основа. Это путь растворения себя в крови, это понимание глубоких процессов, лежащих в основе всего процесса, который происходит в наших организмах. «Да, он дает нам относительно небольшие силы в направлении гипноза, что позволяет управлять похищенными мужчинами. Но как маги мы довольно слабы. И наслать кровавую баню на вражеское войско не сможем». «Кровавую баню?» «Легендарное заклинание, заставляющее все твердые вещества в организмах врагов растворяться в их же крови. Таким образом, все враги превращаются в одну большую лужу крови. Ну или в несколько маленьких, в зависимости от количества врагов». Это заклинание под силу магом пути поглощения и отчасти пути управления, но не нам. Мы слишком слабы для этого. Хотя я считаю, что именно маги нашего пути когда-то разработали это заклинание, ведь в его основе явно лежит путь растворения. Понятно, что ничего не понятно. Прости меня, хозяин, я плохой учитель. Пусть тебе объяснит мать. Она гораздо больше знает об этом. Я же глупый неразумный птенец, не заслуживающий твоего внимания. Ладно отложим обучение. «Ты поможешь мне выбраться отсюда?» «Конечно. Я возьму тебя за плечи и перенесу через обрыв. Это легко». Так и оказалось. Уже вскоре я шел по направлению к лагерю. Ко мне подошел лицо. «Но, «Ну, наконец, то явился. Мы тебя уже заждались. Тут идти-то осталось всего ничего, а тебя где-то носят. Нам и нужно-то полтора, максимум двое суточных перехода. Так что в путь». К моему удивлению, никаких вопросов о месте моего пребывания не последовало. Мало того, все делали вид, что я просто где-то дрых под кустом, а не выполнял задание в персональном ивенте. Неужели это так соклановцы постарались? К ним меня, собственно, и подвели. Они стояли рядом с какой-то огромной арбой. Тут же рядом нарисовался маг Селестрий и добрейший дедуля лица. А тот, в свою очередь, моментально испарился, словно и не он меня сюда провожал вовсе. «Любит внук деда, ничего не скажешь». «А ведь дедушка еще хаотично добрый. Страшно представить, каковы тогда хаотично злые товарищи». «Грац, лесовик!» Тут же поздравил меня первым Сирано, сняв шляпу и помахав передо мной. Влежу персоналку, ты все-таки сделал». «Круть! Награда в полсотни уровней! Блин, это же супер! Я схожу с ума от любопытства!» «Тихо, Сирано!» «Не хватало еще, чтобы он что-нибудь по простоте душевной ляпнул» тут же оборвал его бармаклей. «И да, поздравляю». «Поздравляю, братишка!» Тоже присоединился Грумбараш и внезапно обнял меня. Я даже растерялся на мгновение, но потом тоже обнял в ответ. «Скажите, а что вообще можно рассказывать о персоналке?» «Да лучше ничего о ней не говорить, поскольку все четверо рассказавших о ней сильно об этом пожалели, лишились награды». «А награда у всех одинаковая». 50 уровней и 5000 очков основного класса. А это я скажу тебе, дружище, не фунт изюма. Вот ты у нас почти до конца второй сотни уровней добрался. А представляешь, каково было лишиться такой награды тому, кто дошел до 300 уровня. И вот так разом спустить вот такую награду из-за пары-тройки слов за кружкой пива в баре. Говорят, Коржик, так звали того не в меру болтливого товарища, тогда в раз протрезвел». Особенно, когда следующую оповещалку получил, что за дальнейшее распространение данных будет вечный бан персонажа. Он тогда чуть всю пивнуху по кирпичам не разнес. Дело было в столице империи. Его стража скрутила, отношения с империей у него тогда тоже не кисло просели. В общем, пара слов и целиком в глубокой жо, по всем фронтам. Он-то думал, что предупреждение о штрафе так, хихоньки. Но все оказалось куда как серьезно, а он тогда и успел соклановцам рассказать только про награду. Нет, понятно, что об уровнях и так самим узнать можно было, но вот про очки класса известно не было. После этого он со злобы даже из клана ушел, винил их во всем. А какой клан его так подставил? Да, нон какой-то. В смысле, такое название? Да нет. Просто после этой истории весь клан довольно шустро развалился, как карточный домик. Новички не хотели к ним вступать после этой мутной ситуации. Ведь Коржик обвинил во всем их, дескать, не мог не ответить на вопрос главы клана. Тот в ответ кричал, мол, Коржик сам дурак. Вот только очко популярности клану это не добавило. И все игроки оттуда потихоньку рассосались, даже несмотря на почти построенный замок. Коржа, кстати, этот замок требовал себе в личное владение в качестве компенсации, но ясен пень не получил. После чего замок тихо, без суеты продали конкурирующему клану, куда сразу же ушел бывший глава, где после он сменил имя. Как его нынче зовут, никому не известно, но тогда звали Асмодеем. А что, по узнать нельзя, или он и ее сменил? Конечно, сменил. За те бабки, которые он получил с продажи замка, Можно не только них сменить и внешность, но и пол. Не, пол админы не меняют. Сколько уже было из-за этого срача в европейских судах, что игра дает играть только полом, данным от рождения. И сколько всяких утырков, что пол поменяли, а в игре появлялись со своим родным, подавало в суд на корпорацию из-за этого. Не счесть. И те только и отвечают, что нет возможности учесть возможность смены пола при регистрации персонажа так как это влияет на восприятие игрового мира. Ну и их знаменитое «Не хотите, не играйте». Да уж, заодно это стоит корпорацию уважать. Не прогнулись под либерастами и прочими трансами. Кстати, а ведь замок тогда курицы купили. Точняк, мы сейчас к нему идем. Нифига совпадение. Слышь, лесовик, подмигнул мне Сирано. А не в том ли самом ты был персональном данже, что и Коржик? Я только пожал плечами провоцировать систему не хотелось. «Это правильно, это ты молодец, держи язык за зубами». А то 11 тогда уговорили одного из юных игроков, который только-только двадцатый -только разменял, и после прошел персоналку, рассказать о сути задания, не обращая внимания на все предупреждалки системы. Ему за это какие-то нереальные суммы обещали, и даже сразу в клан приняли, несмотря на его несоответствие их нереальным требованиям по приему в клан. Так вот, не успел он сказать и двух предложений, как заблочили ему персонажа без права удаления и восстановления. Человек теперь в игру не может войти вообще никак. Пытался из корпорации судиться, и денег им предлагал, что от получил. Те сдержали слово. Но корпорация от всего отбрехалась и вышла сухой из воды. А этот товарищ только все бабки на адвокатов потратил, но добиться ничего так и не смог. Клей, как его звали, не помнишь? Ты же с ним вместе в песочнице торчал. То ли Молоток, то ли Молотов. Точно, Молотов. Я еще тогда у него поинтересовался. Чего это он себя в честь советского министра обозвал? А он мне ответил, что никакого министра не знает, и назвался так в честь коктейля Молотова. Это же надо было назвать себя в честь горючей смеси в бутылке. Да ладно тебе, клей. Я тут на днях видел персонажа с ником Жопа. Причем это была девушка, представляешь? То есть, как тогда получается, персонажку или персоногиню? А, неважно. Ну и как у нее это самое, в честь чего она себя назвала?» Тут же поинтересовался оживившийся Грумбараш. «Очень даже ничего. Я бы даже сказал, что не зря она так назвалась. Обращает на себя внимание». Зажмурившийся, явно вспоминая формы девицы, ответил Серано. «Но вот видишь...» Девушка просто трезво оценивает свои сильные стороны, — заметил Грум, после чего последовал дружный хохот, к которому я невольно присоединился. Хоть в разговоре почти не участвовал, и только Бармаклею коризненно покачал головой. — Да ладно тебе, Клей, будь проще, и люди к тебе потянутся. Не будь таким букой. Прошу прощения, что прерываю ваш такой содержательный диалог про различные части тела, — проговорил лютик, стоящий чуть ли не под клешню с Селестрием. — Я правильно понял, что информация о том, что мы видели на люке, не предвидится. — Да, это опасно, боги покарать могут, — попытался я пояснить неписью ситуацию. — Пристало ли истинному святому хаоса бояться каких-то богов, кроме своего покровителя? А я не знаю, кто меня карать будет. Может, сам хаос и будет, и зачем мне лишаться его благоволения? — Хм... Как не печально признавать, но логично. Тогда пора собираться в путь. Нам осталось пройти всего ничего. «Ученик, может, скажешь, почему там три языка вместе? Только это!» Умоляюще посмотрел на меня Селестрий. И даже сложил в молитвенном жесте свои клешни. Я только молча покачал головой. Дальше наша дружная компания шла по лесу. Лес терял черты, напоминающие о хаосе и становился похожим на тот, в котором я впервые оказался в этой игре. Все больше привычных ровных деревьев, без всяких искажений и искривлений. Лес все приятней для глаза, все ближе и родней. Даже запах как-то неуловимо изменялся. Хотелось вдохнуть воздух полной грудью, и наслаждаться им, пить его, такой он был насыщенный. Из всех идущих я видел только своих соклановцев, из летящих — гарпий. Безликие, и спящие, словно растворились в лесу. Мы же ехали как будто под охраной летающей гвардии. От этого наше предприятие по захвату замка становилось менее перспективным. Сложно поверить в захват замка при наличии отряда величиной из десяток разумных, причем четверть из них четвероногие. Впрочем, если учитывать Селестрия, то его ног хватит с запасом, чтобы считать весь отряд четвероногим. Поддержка с воздуха, конечно, внушала но это только гарпии, там нет драконов или еще каких-то мощных тварей. В общем, наши силы нападения не внушали трепета, причем совершенно. И как таким отрядом запугивать врагов прикажете? Да, Степашка в своем костюме вызывает уважение, Селестрия в одиночку тоже пугает, как и Филя и Хрюша, но вместе мы против большого клана особой силы не представляем. Грустно. А по-хорошему бы еще магию крови изучить» желательно все три направления. Вот только где на это время взять, если битва уже завтра, если не сегодня. Хотя вроде говорили, что доберемся туда только завтра. Каркуша ехала рядом со мной на Хрюше, я попросил ее позвать маму. Ну а почему бы и не заняться обучением в дороге? Все равно делать нечего. Так почему бы не провести время с пользой? Подлетела моя новая учительница. Многоуважаемая... «Простите, так до сих пор не знаю вашего имени». «Гхарка». «Хм, тяжковато произносить. Ну да ладно, запомню». «Для меня честь, что повелитель будет произносить мое имя». «Ладно, закончили с формальностями. Перейдем к делу. Мне нужно обучиться магии крови, пока мы идем до замка». «Но за день изучить путь крови невозможно. Это же нужно учить, вникать, растворяться в крови, принять ее как саму суть» надо да даже понять одно то, что кровь неоднородна, а состоит из разных частичек. Есть кормящие и поддерживающие частички, есть охраняющие, заживляющие, пожирающие врагов. Но это и так понятно. Свойства крови совершенно различные. Без заживляющих частиц кровь не сможет сворачиваться. Без кормящих и поддерживающих не сможет питать организм и поддерживать его в нужном состоянии. Без охраняющих не сможет защищаться от болезней без пожирающих, не сможет избавиться от врагов. По сути, наша кровь – замкнутая самодостаточная система, которая только и требуется, что живое существо, чтобы течь в его жилах. Как верно вы сказали, повелитель крови, самодостаточная система. Это ее суть. Недаром есть возможность передавать кровь от одного существа к другому. Кровь – основа жизни. Она питает весь организм, она дает жизнь, она защищает организм, Она ответ на все. Кровь! Кровь? Кровь! Дальше последовал дикий смех, переходящий в неразличимый клекот. Судя по тому, что Каркуша вторила матери, то это либо часть какого-то ритуала, либо религиозный угар. В обоих случаях для меня это не сильно важно. Непонятный смех оборвался так же внезапно, как и начался. Чтобы понять кровь, надо ощутить ее суть всеми чувствами увидеть, услышать, потрогать, прикоснуться. Попробовать на вкус. Но даже этого мало. Надо ее попробовать в трех состояниях: твердом, застывшим, свернувшемся, и двух жидких, мертвым и живом. Тогда, и только тогда, ты сможешь понять, чем отличается твердая кровь от мертвой, а мертвая от живой. И нет, мы не вампиры. Но ритуал крови у нас проходит каждая половозрелая самка. И нет, для этого не обязательно нужна кровь разумного, сойдет и кровь животного, даже не слишком большого. Но действовать нужно именно в том порядке, что я говорила. Твердая, мертвая, живая. Поверь, это очень важно. У меня не было основания пренебрегать словами учительницы. Один из безликих раздобыл чуть ли не мгновенно по просьбе Гхарки, озвученной мной четверых довольно внушительных кролей шестого уровня. Гарпия тут же схватила одного из лопоухих и, усевшись на попу, когтем второй лапы моментально вскрыла его горло». Подставила под струю крови неизвестно откуда взятую глубокую миску. После чего Тоном Ментора начала объяснять. «Сейчас нам нужна самая поздняя стадия, твердая. Так что придется подождать некоторое время. Затем еще из двух кролей мы получим мертвую и живую кровь. И последнее. Надо ощутить кровь в еще живом существе. Самому ее пустить и понять, что не все так просто. И сделать для себя главный вывод в этой жизни, связанный с путем растворения». Именно он должен тебя в конце концов привести в лона истинного пути. Но помни, вывод этот может быть сделан лишь однажды и только после ритуала проб. Повторить ритуал невозможно, но другие два пути для тебя, возможно, будут открыты. Я не в курсе их особенностей посвящения, но точно знаю, что их ритуал никак с нашим не связан». Я кивнул, показывая свое понимание данного момента. Гарпия внимательно посмотрела в мое лицо словно пытаясь найти там что-то скрытое от других. Видимо, осмотр с поиском ее удовлетворили. Поэтому она молча кивнула и продолжила. покажи я тебе расскажу, чем отличается мертвая кровь от живой. Как тебе, возможно, известно, у любого существа есть два вида жил. Жилы с живой кровью и с мертвой. Живая кровь питает все тело, кормит его питательными веществами и воздухом. Мертвая кровь выводит отходы от органов. Угадай, с трёх раз, какую именно кровь пьют вампиры. А почему с трех раз? Так видов крови три, потому три одно из самых счастливых чисел для любого живого существа. Ну, ясно же, что они предпочитают живую кровь, ведь сами они нежить. В принципе, твоя логика понятна. Раз сами не живые, то им нужна жизнь. Но ты ошибся. Предвечное редко наделяет кого-то даром нежизни, но уж если наделяет То этим существам жизнь не нужна ни в коей мере, и даже наоборот, она им вредна. Так вот, первыми вампирами в мире были высшие маги поглощения крови, проводившие сложные ритуалы по превращению. Им удалось добиться желанной цели. Предвечная их услышала и подарила им дар не жизни. Соответственно, все, что она делает, вполне сбалансировано. Она не нарушает законов жизни, ведь если она это сделает, то вскоре и сама потеряет паству. При нарушении баланса всегда возникают проблемы, и она это понимает как никто. Быть может, именно поэтому она единственная из богов, что осталась на воле. Так вот о вампирах. Не знаю, то ли у предвечной такое своеобразное чувство юмора, то ли еще, что вампиры пьют только мертвую кровь и питаются по сути отходами жизни живых организмов. Да и если бы они прокусывали жилы с живой кровью, то те бы так просто не зажили. И их жертвы банально бы дохли от одного укуса. А так те выпили у них небольшую порцию крови, после чего жертву оставили, ранки сами и зажили. Да, у укушенного будет пару-тройку дней головокружения от потери крови. Но это не смертельно. И со временем их костный мозг добавит недостающее количество крови. И все у них придет в норму. Ты же знаешь, что именно в основных костях организма формируются частички нашей крови. И эти частички постоянно обновляются. А раз они обновляются, то старые нужно уничтожать. И где это происходит? Для этого есть орган со смешным названием «селезенка». Это утилизатор старых уставших частиц крови. А время жизни частиц не такое уж и большое. Слишком они самозабвенно служат. Питающие и поддерживающие живут около 100 дней. Иногда больше. 120 или даже 140. Охраняющие живут около 10 дней. Работа у них нервная. Во всех встречных частичках врагов надо искать. Пожирающие частички – самые редкие частички крови. Или даже не совсем частицы. Они могут менять свое состояние и скрываться внутри организма. А по мере надобности возвращаться в кровь и пожирать врагов. Как правило, наличие в крови таких частиц говорит о серьезной болезни владельца крови. Последними остались частички заживляющие. Они живут тоже недолго – 10 или чуть больше дней. Только их судьба вообще неблагодарна. Они гибнут сотнями и тысячами, чтобы залечить раны владельца. У меня сложилось полное впечатление, что я прослушал медицинский курс по крови. Только названия частиц от чего то не употреблялись, а назывались по своим функциям. Вместо эритроцитов – питающие и поддерживающие. Вместо лейкоцитов – защищающие. Вместо тромбоцитов – заживляющие. А вместо фагоцитов – поглощающие. А виды крови тоже вполне понятные. Живая, артериальная, мертвая, венозная, а твердая, свернувшаяся. Не думал, что гарпии разбираются в крови на уровне современной биологии. Сложилось такое впечатление, словно я опять проходил экзамен по биологии, только в строго определенной области знаний. С добавлением экскурсов теорию о вампирах. Гарпия тем временем продолжала. «Итак...» Кровь питает, поддерживает, лечит, защищает, поглощает врагов. То есть, по сути, кровь – сама основа жизни, так сказать, ее квинтэссенция. А магия крови поэтому лучше всего работает в сочетании с магией жизни, либо в возвращенной форме с магией смерти. Соответственно, в этих двух случаях используются разные виды крови. Живая в первом случае, а мертвая во втором. Именно на втором принципе реализовано существование вампиров, А есть формы жизни, которые живут за счет артериальной крови. Знаешь, кто это? Даже представления не имею. Это, можно сказать, наши родственницы, пошедшие по пути управления кровью и светом. Это вейлы или вилы, женщины-полуптицы. Правда, они за счет своего пути управления смогли обрести тело человека целиком, а не как мы, наполовину. Хотя в моменты сильных эмоций их птичья суть лезет из них наружу. Функция управления кровью дает сбой. Выглядят они в этот момент на редкость стрёмно. Во всяком случае, я на их роже без отвращения смотреть не могу. Но откровенно блевать тянет от одного их вида. Мы, можно сказать, образец красоты и грации по сравнению с ними в состоянии ярости. Ну и, конечно же, у них те же проблемы, что и у нас. То есть им нужны мужчины для размножения, и такая же беда с детьми. Если мальчик, то расы отца, если девочка, то матери. Это можно считать то ли проклятием, то ли благословением, но по сути это неважно. Это есть и это не изменить. Я тебе больше скажу. Если когда-то появится мальчик Вейла или мальчик Гарпия, его заклюет собственная мать, чтобы не нарушать сложившийся тысячелетиями уклад жизни, потому что перемен боятся все. Я немного подвис от свалившейся на меня информации. А Гхарка продолжала, не обращая внимания на мою растерянность. Кстати, в отличие от вампиров, вейлам, как и вампирам, тоже требуется кровь, но совсем немного и не так часто. Наверное, из-за большой насыщенности у живой крови. И за счет магии жизни, которой они владеют вполне неплохо, жертв своих вылечивают тут же, но есть у их магии и последствия. Когда они очаровывают свою жертву для получения крови, та на всю жизнь к ним привязывается. От этого можно излечиться, но это очень тяжело сделать, и саму Вейлу от ее жертвы надо после этого держать подальше, ведь при следующей их встрече зависимость может моментально вернуться. Это своего рода наркотик, только замешан на основе магии жизни и магии крови, что страшно вдвойне. Ведь наркотик, сделанный на основе самой жизни, проникает в кровь и распространяется чуть ли не моментально по всему телу и пропитывает весь организм. Это страшно. Такие зависимые порой чуть ли не в зомби превращаются. Их интересует только одно. Служить своей госпоже. Это настоящая одержимость, и это очень пугает. Гарпия сделала паузу, словно что-то обдумывая, потом продолжила: И еще, такое слепое обожание от мужчин приводит к изменению психики у женщин. Они считают, что им позволено все. В результате их девочки вырастают эгоистичными стервами, думающими только о себе. Мы таких иллюзий не питаем, знаем, что наши мужчины нас ненавидят но мы хотя бы честны сами с собой. Они же лгут себе. И каков результат? Мне кажется, что они сильно озлобились, причем вся раса сразу. Думаю, что рано или поздно это приведет их к уничтожению. А так не хотелось бы терять их, ведь они почти сестры, пусть нас таковыми и не признают. Они вообще из-за своей озлобленности считают нас чудовищами, а всех остальных недоразвитыми и несчастными подобиями вейл описанные тобой, правда сильно пугает. А где они живут, эти вейлы? Хм, они живут на границе трех фракций, тьмы, жизни и света. И отсюда их место обитания довольно далеко, что меня только радует. Впрочем, тебе, повелитель, было бы наверняка полезно ознакомиться с их путем. Правда, не знаю, признают ли они мужчину своим повелителем или нет. Да и не факт, что не захотят испытать на тебе свою магию очарования». А вот поддашься ли ты их чарам — большой вопрос. Я думаю, что поддашься. Ведь вейлы в этом за многие тысячелетия поднаторели. И вот удастся ли тебе после этого себя сохранить — даже не вопрос. Все мужчины вейл — марионетки в их руках. Или даже послушные собачонки. Скажет хозяйка лизать сапог — лижут. Скажут сдохнуть на месте — умрут. В общем, не желаю я тебе такой судьбы. Дальше мы какое-то время ехали молча. А тут уже и кровь свернулась окончательно. «Ну, повелитель, пробуй твердую кровь и запомни порядок чувств для проб. Начинаем всегда со зрения, так оно дает нам больше всего информации. Затем слух, обоняние, осязание и самым последним вкус. После этого опиши все, что почувствовал каждым из чувств. Я последовал указаниям. Внимательно рассмотрел застывшую кровь. Вполне обычное темно темно красное засохшее пятно». Причём другим от прочих кровавых пятен, виденных мной в реальности, совершенно не отличается. На слух вообще ноль. Ну а что можно услышать от засохшего пятна крови? Запах еще присутствовал, но тоже вполне обычный. Осязание? Пятно уже застыло, кровь превратилась в подобие этакого камня. Да она даже пальца не мазала. Хотя странно. По идее, за такое время она не должна была так быстро свернуться. Ну и вкус. Я отломал кусочек кровавого пятна и положил в рот. Обычный вкус крови, только ее нужно рассасывать, как леденец. Хотя от самой мысли о кровавых леденцах меня слегка передернула. Моя реакция не укрылась от гарпии, отчего та насторожилась и стала еще внимательнее за мной наблюдать. Я все пытался на вкус найти что-то такое, чего не почувствовал другими органами чувств, но ничего не находил. «Ну и...» — не выдержала затянувшаяся пауза Гхарка. На вид твердая субстанция темно-темно-красного цвета, почти непрозрачная, на слух вообще ничего, запах почти неуловим, но все же еще присутствует, слегка железистый. Осязание гладкая поверхность, как у любой застывшей жидкости. При разломе появляются острые края, тоже вполне характерные для разломов любой жидкости. Что еще могу сказать? Кровь ненормально быстро застыла, по идее, она еще должна мазать пальцы а уже абсолютно твердая. Ну и вкус. Тут все не так однозначно. Кровь прилипает к зубам, когда ее кусаешь, но при рассасывании появляется насыщенный соленый и железистый вкус, который ни с чем другим не спутаешь. Таким вкусом обладает только кровь. А откуда тебе знаком вкус крови? Приподняв бровь, поинтересовалась Гарпия. Ну как же. Любой порез, ранка на пальце, и суешь его в рот, чтобы кровь поскорее перестала течь. Опять, если разбил нос, то часть крови через носоглотку обязательно просочится в рот. Так что, мне кажется, нет ни одного живого существа, в жилах которого течет кровь, незнакомого с ее вкусом. И какое чувство вызывает у тебя вкус крови? Хм. Вкус носит легкий оттенок опасности, нотки близости и ощущения старого доброго знакомого. Хотя есть еще некие оттенки отторжения, словно ешь что-то запретное. «Очень хорошо» от чего то обрадовалась гарпия и достала вторую миску на которую тут же полилась кровь из шеи второго кроля пробуй миску с кровью вручили мне на вид вязкая жидкость темно темно красного почти черного или темно коричневого цвета мутноватая на слух опять ничего кроме разве что звуков сопутствующих для любой вязкой жидкости запах очень резкий почти такой же как был вкус в первом случае на ощупь Я погрузил пальцы в выданную мне жидкость. То же самое, что и на вид. Слегка вязкая, пачкающая жидкость темно-красного цвета. На вкус я облизал вначале пальцы, а потом и отклемнул немного из миски. Ярко выраженный соленый, слегка сладковатый и приторный железистый вкус крови. Все тот же вкус, который я описывал и до этого. Разве что к зубам в данном случае не прилипает. Но после проглатывания очень долго остается во рту после вкусия и оно немного неприятно, уж и не знаю почему». «Замечательно!» Гарпия явно радовалась моим описаниям, но объяснить что-либо совершенно не спешила. Наоборот, очередной кроль пал жертвой ее острого когтя, и новая миска наполнилась кровью, после чего была протянута мне. На вид вязкая жидкость ярко-красного насыщенного цвета, на вкус что-то есть, что-то почти неуловимое. Какой-то то ли шелест, то ли тихий клекот. Да и вообще эта кровь какая-то беспокойная, что ли. Более подвижная. Так что звук, наверное, это движение. Запах тот же самый вроде, но тоже чем-то неуловимо отличается. Не могу понять чем. На ощупь я опять влез пальцами в миску. Соответствует увиденному. На вкус я опять облязал пальцы и отхлебнул из миски. Все то же самое только появляется легкий, почти неуловимый привкус какой-то свежести. Впрочем, на фоне остального вкуса он почти незаметен, а послевкусие одинаковая. «Теперь прочувствуй кровь в живом существе», — Гарпия вручила мне кроля. «И что я должен делать?» э -э -э, на вид, под шкурой жил не видать. Это не человеческая кожа, где вены проступают. Мой сарказм цели не достиг, и Гарпия внимательно на меня смотрела» точнее, на мой процесс изучения кролика. На слух слышно, как бьется сердце кролика, но это не совсем, чтобы напрямую связано с кровью, это немного другое. На запах кровью вообще не пахнет. На ощупь можно почувствовать, как пульсируют основные жилы на шее кроля. На вкус кролика я облизывать не хочу. Тут гарпия заржала, словно конь. «Блин, не могу! Ты все-таки удивительный повелитель!» «Тебе нужно ощутить кровь при выходе из тела, а не пока она в теле, хотя то, что ты проделал, даже к лучшему. Возможно, это скажется на глубине понимания сути пути. Вскрой ему горло и прочувствуй выходящую кровь. Пропусти ее через себя, через свои чувства». Хм, жалко кролика, но ничего не попишешь». Странно, что Гарпия не уточнила, какую именно жилу ему вскрывать. Венозную или артериальную?» но раз не уточнила, значит, неважно. Скрытые горло кролика, стекленеющие глаза животного, которых плещется обида, не давали мне вначале сосредоточиться на поставленной задаче. Но я взял себя в руки и рассматривал кровь, слушал ее, нюхал, трогал и, конечно, пробовал на вкус. Ничем. Ничем она не отличалась от предыдущих проб, кроме одного. Это я и решил озвучить. «Все то же самое. Ничем не отличается». Кроме одного — необратимости потери жизни. Вместе с кровью из тела уходит жизнь. И тут неважно, венозная это кровь или артериальная. Я чувствую, как существо еще пытается бороться, но оно уже потеряло большую часть жизни, и ожить просто не сможет. Жизнь покинула это маленькое тельце. Кролик умер, хоть еще и дергается. Его можно вернуть к жизни разве что магией. А почему бы и нет? Лечебный ветер на него. Но я опоздал. Очки жизни кролика под действием кровотечения растаяли быстрее, чем я пришел к нужному выводу. Кролик умер. Я пытался что-то сделать, но было уже поздно. Можно было некромантии поднять зомби, но это уже не будет живым существом. А хотелось вернуть кролику именно то, что было отнято по моей прихоти — вернуть жизнь. «Ты понял. Ты действительно понял. Ты сделал правильный вывод. Хвала богам». Что я понял? Меня накрыло чувство отвращения к Гарпии и к самому себе. Что жизнь кролику не вернуть, что он сдох окончательно, что я отнял жизнь у живого существа по своей прихоти? Да, да, именно это ты и должен был понять, что эссенция жизни, пронзающая кровь внутри живого существа, теряется безвозвратно при смерти живого существа, и что нельзя просто так бездумно убивать живое ради получения могущества. Кровь дает многое. Но отнимая ее у живых, ты отбираешь что-то несоизмеримо большее, нежели просто кровь. Ты отнимаешь жизнь. Жизнь и кровь взаимосвязаны непрерывно. Кровь — это жизнь, а жизнь — это кровь. И если ты отбираешь ее, то ты теряешь что-то и в себе. Не может такой шаг пройти без последствий для живого существа, ни для жертвы, ни для палача. Убийство — самое страшное из всех возможных преступлений. Убийство ведет к твоей силе, но и к слабости тоже к силе тела, но слабости духа. И только те, у кого силы духа нет изначально, могут убивать безнаказанно. Это больные разумные маньяки. Или те, кто поставили себе кровь на службу. Но только те, кто растворился в крови, понимают, что путь убийства ведет одновременно и к силе, и к слабости. Я рада, очень рада, что ты, повелитель, осознал этот момент. И теперь для тебя открыт путь крови. Но как и чьей кровью ты будешь пользоваться, решать тебе самому. Где та граница, которую ты не сможешь перешагнуть, и есть ли она. Только мы сами устанавливаем пределы своего растворения. Я на своем пути убила уже 249 разумных, и я помню каждый из этих моментов окончания жизни. Да, неразумные меня уже не волнуют. Для меня это приемлемая плата за могущество. Эту грань я уже перешагнула, но переступать грань отсутствия контроля за смерти разумных не хочу. Да и не могу. Ведь иначе я потеряю все Себя, путь, народ. Я встану на пути поглощения, а это тупик. Не дайте мне, боги, переступить эту грань. Это единственная моя просьба ко всем шестерым. Не дайте переступить через себя». Я же держал тушку мертвого кролика и чувствовал, как на глаза сами собой наворачиваются слезы. Сквозь выступившую влагу я заметил системную табличку, от которой мог сейчас только отмахнуться так как не было никакого желания читать ее содержимое. Самое странное, что мозгом я понимал, что чувства, испытываемые мной, ненормальны для меня. Ведь я не один раз, и даже не десять, обрывал чужую жизнь. Я убивал и птиц, и рыб, и животных, домашних и диких. Во время жизни в лесу мы с дедом постоянно питались убоиной. И я не видел в этом чего-то страшного. Это было нормально. «Почему же здесь меня так кроет от убийства этого несчастного кролика?» Я окопался в себе и не мог найти ответа. В результате плюнул на все и вышел из игры. Надо успокоиться в реальном мире, раз не могу этого сделать и в виртуальном. В реальности меня встретил попугай, заржавший как псих, от отчего сразу захотелось его придушить. И ни малейшего сожаления от таких мыслей я не почувствовал. «Это что же получается?» Виртуал воздействует на наши эмоции, навязывая ложные чувства. Нет, ну бред же, не может такого быть, наверное. Медленно выйдя из домика, я побрел к пляжу. Внимательно оглядев дно, памятуя о морских ежах, зашел в лазурную воду и поплыл. Через какое-то время перевернулся на спину и разлегся на воде. К сожалению, мне не удается просто так лежать, как это делал дед. Ноги всегда идут ко дну. Единственный способ не тонуть, лёжа на воде, набрать побольше воздуха в легкие и продвинуть его в самый низ, в живот. Только в этом случае удается какое-то время не тонуть, но стоит только выдохнуть, и ноги тут же предательски идут ко дну. Но сейчас именно эта борьба за отдых на воде позволила выкинуть из головы все мысли о виртуале и навязанных им чувствах. Любую возникающую в голове мысль тут же отгонял, и просто покачивался на мелких волнах вдали от берега. «Жека, ты живой?» — внезапно раздался рядом голос одного из моих охранников. Этот вопрос был настолько неожиданным, что я сразу выпустил весь воздух из легких и пошел ко дну, как топор, отчего тут же нахлебался воды. Естественно, я тут же вынырнул и кое-как отплевался от горькой океанской воды, после чего обложил матом не в меру ретивого охранника. Вот так, спустив пар, медленно по лягушачьи поплыл к берегу. На берегу я тут же почуял восхитительные запахи жареной рыбы и поспешил туда, откуда они доносились. Охранник следовал за мной на некотором отдалении. да некрасиво получилось. Они обо мне беспокоились, а я его, подплывшего узнать о моем состоянии, обложил матюками. Как-то это неправильно, но, с другой стороны... Ты же подплыл и видишь, что человек спокойно лежит на волнах и не тонет. На кой хрен его беспокоить с дурацкими вопросами?» Таким образом, найдя себе оправдание, я решил перед ним не извиняться. Хотя по ситуации надо бы объясниться и сказать, чтобы в следующий раз так не делал. Хочет подплывать? Пусть. Но с вопросами лезть не надо. Восхитительные запахи доносились из местного ресторанчика морской кухни. Тут были и лобстеры, они же омары. И креветки, и крабы. Про рыбу и говорить нечего. Можно было выбрать чуть ли не любую, водящуюся в океанских водах. Итак, чего же я хочу? Пусть будет лобстер. Ни разу не ел такого огромного рака. Интересно, на вкус он отличается или совершенно такой же. Попросил приготовить мне сразу трех. Ну а чего бы и нет, все равно меню этого ресторана включено в стоимость проживания на территории комплекса. Спустя полчаса неравной борьбы с хитином огромных членистоногих, мясо было извлечено на тарелку и поглощено с гарниром в виде риса. Дополнительно вкус оттенял предложенный мне салат из манго. И еще чего-то, то ли авокадо, то ли чего-то другого. Но, как ни крути, вкус у всех ракообразных одинаков. Как я не пытался найти отличия, но так их и не ощутил. Просто огромный рак, единственное отличие в размере. Но, ну, может, еще небольшая разница в рецептуре приготовления. Но даже это особо на вкусе не сказывалось. И да, трех штук мне хватило, чтобы объесться с лихвой. Еле доел, но не выкидывать же такую вкуснятину. Единственное, что омрачало прием пищи, отсутствие кваса под такую еду. Ох, как бы хорошо сейчас сюда свеженького, холодненького, терпкого кваску, настоянного на редьке или овсе. Ммм, песня. М да «Но нет, значит нет. Пиво употреблять я даже и не думал. Не моё. Пробовал когда-то давно у деда. Не понравилось. Что-то кисло-горькое, непонятное. Не моё, в общем. Кокосовое молоко — неважная замена квасу. Ананасовый и манговый сок тоже. Так что попил просто воды. На этом мой обед был закончен». «Ладно, вроде успокоился. Идти в виртуал или еще поплавать?» пожалуй, еще поплаваю». Вернулся обратно, перед заходом в воду объяснил Никите, а это был именно он, что я думаю о внезапных вопросах в океане вдали от берега. И попросил больше так не делать. Вроде бы договорились. Вернулся на берег я только спустя час. Наплавался по самое «не балуйся». Несколько раз пожалел, что не было у меня с собой бутылочки с питьевой водой. В общем, по приходу в бунгало, выдул два литра за раз охранники мои действия никак не прокомментировали Попугай злобно ржал из своей комнаты, но желание прибить его уже пропало так что я спокойно вернулся к саркофагу капсуле плюнул в сторону попугая и улегся внутрь вход дальше я погружался в мир ритуалистики магии крови оказывается есть целая куча ритуалов по увеличению силы магии крови, а также серия ритуалов на повышение характеристик мага и самое удивительное что сила увеличения характеристик напрямую зависит от магии крови, интеллекта и мудрости. Да, давали эти ритуалы не такой уж и большой прирост к характеристикам, но самый большой плюс в том, что плюсик этот был процентным, а не количественным. И при моих нынешних показателях он позволял увеличивать характеристики почти на 70%. После изучения ритуалов были заклинания. Тут достались довольно интересные варианты. Чего стоило одно только проклятие крови? Заклинание носит массовый характер, и количество затраченной на него маны зависит от количества жертв. Откат у заклинания чудовищный, сутки. Но оно того стоит. Вызывает рвотный рефлекс у попавших под заклинание, Причем они выплевывают свою кровь, а эту кровь потом можно использовать для других заклинаний. Таким образом, это заклинание может служить подготовительным для целой серии на основе магии крови. Это дает довольно неплохое преимущество перед врагами но уходит на одного врага 100 пунктов маны. Довольно внушительная трата для моей мудрости, но с учетом больше-меньше, количество жертв вырастает довольно существенно. Однако, если я потрачу все на это заклинание, то останусь без маны. И это было бы очень печально, если бы не следующее, требующее для своего запуска наличие кругом крови. Заклинание так и называлось «поглощение крови». Как несложно было догадаться... Оно принадлежало к пути поглощения, но отличительным моментом пути растворения являлось то, что они могли использовать заклинания из любого пути, пусть и с небольшими штрафами. Так вот, это заклинание преобразовывало кровь в ману для мага. Казалось бы, просто возвращение маны обратно, но... пострадавшие это от магии уже были, а с учетом количества этих жертв и последующих запусков моего изобретенного заклинания в конструкторе, Я превращаюсь в какого-то мага смерти на поле боя. Или скорее мага крови. М да лесовик а ты в курсе, что путь, по которому ты идешь, является утерянным? И до этого момента никто даже не подозревал, что кто-то им владеет? Это к нам с гарпии подошел Макс Селестрий. Путь растворения. Надо же. Никогда бы не подумал, что увижу его когда-нибудь». И что им не просто владеют, а владеют мастерски какие-то замшелые гарпии. Поразительно. А как вы поняли, что я иду по пути растворения крови? Это не мудрено понять адепту пути поглощения. Наши точки зрения на магию крови довольно интересно расходятся. До сегодняшнего дня я не видел применения магии крови пути растворения. Но у меня складывается впечатление, что твои заклинания... Некая перевернутая адаптация заклинаний пути поглощения и пути управления. Такое ощущение, что их взболтали, смешали и перепутали, но в результате получилось что-то стоящее. Маг на секунду замолчал, задумавшись. «А ты знаешь, мне кажется, тебе стоит изучить и путь поглощения крови. Если кому и удастся пройти сразу по двум путям, так это тебе. А вот что в результате из этого получится, даже боги не ведают. Слушай. А может, тебе удастся объединить все три пути? Это же какой возможен невероятный путь на основе сразу трех? А что, если удастся потом переработать заклинания всей магии крови, чтобы повысить их эффективность? К чему же это может привести? И почему я не на твоем месте? Как бы я хотел пройти этот путь вместо тебя? Но, увы, тому, кто вступил на любой из путей, другой путь не подвластен, но вдруг... «Вдруг именно тебе удастся нарушить это чудовищное правило ограничения?» «И потом, я не был знаком ни с одним последователем пути растворения. А что, если именно вам доступна возможность воспользоваться всеми путями?» «Давай попробуем, а? Вдруг тебе удастся?» «Но грех же не попробовать!» От такого предложения можно и отказаться. Но от чего быть действительно не попробовать? Кроме того, можно же спросить Гхарку что она считает по этому поводу. Что я тут же и проделал. Гарпия против не была. Я до этого о таком не слышала, но почему бы и не попробовать обучиться сразу двум путям? Если получится, ты станешь легендарным магом крови. На эту фразу тут же оживилась система. Вы получили легендарное задание «Полная магия крови». Необходимо подчинить все три пути магии крови. Награда неизвестна. Стоп. Я ведь даже не знаю, что получил в награду за выполнение прошлого легендарного задания. Итак, лезем в логи. Елки зеленые, вот так подарок удружила мне система. Я теперь не просто отмеченный кровью, а отмеченный пер крови. Твою мать! И еще один дворянский титул, только от крови. И теперь эффект от отруна заклинаний крови повышается не на 20%, а на 40. Путем небольших логических рассуждений, Мне нужно освоить еще два пути. И тогда получится 80%. А потом, наверное, надо смешать это в одну кучу, чтобы получить стопроцентную прибавку. Очень заманчиво. Но, боюсь, до битвы я этого сделать не сумею. Но почему бы не попробовать получить прибавку еще в 20%? Непонятно в этом случае другое. Если при освоении пути к каждому добавляются прибавки, то все гарпии должны были быть отмеченными или пэрами. Они меня своим повелителем обзывают. Поинтересовался на этот счет у Гхарки. Выяснилось, что никто из них не имеет приставки отмеченной, то есть, отмеченный самой кровью, все равно, что помеченный Богом, и потому я для них повелитель. Так ты же отмеченный, внезапно воскликнул Селестрий. Точно. А я-то думаю, что мне так покоя не давало, почему рядом с тобой я чувствую себя слабым и мелким, а тут вот оно что. Но в таком случае наши шансы на успех значительно возрастают. То есть, я хотел сказать, твои шансы. Мне немного не понравилась эта его оговорка и исправление. Сложилось впечатление, словно он хочет меня как-то использовать. Но при этом отмазывается, что делает все на чистом альтруизме. а откуда у тебя путь поглощения? Но магические дороги иногда петляют довольно прихотливо, и один вампир стал когда-то моим другом. От него я и получил дар к пути поглощения. «Повелитель, не стоит слепо доверять этому магу. Он явно что-то не договаривает», — внезапно проговорилась Гхарка, явно беспокоясь за меня. Я скупо кивнул, не желая выдавать ее мнение по поводу Селестрия самому магу. Но тот все равно что-то почуял и с подозрением посмотрел на Гарпию. «Итак, Селестрий, как происходит посвящение в путь поглощения крови?» Да, тут ничего сложного особо нет. Нужно устроить небольшой жертвенный круг, в него вписать звезду и положить по жертве на каждой из лучей звезды, после чего поглотить их кровь и жизнь, чтобы стать сильнее. Да, сила заемная, и в нагрузку к имеющейся силе от первого раза будет сильно корежить. Так что первый ритуал — это всегда больно. Но зато после первого поглощения боль уходит, оставляя после себя только чувство силы, хотя роста уже больше нет в характеристиках. Но каждый раз идет прибавка магии, пусть и временная. В первый же раз идет прибавка к мудрости. И да, чем больше лучей у звезды, тем больнее, но и тем сильнее ты станешь после ритуала. Насколько лучей звезду рисовать будем? А какое максимальное количество? Вот так, да? Бесстрашный. Ну, это, конечно, похвально. «Но и боль ведь не шуточная. Я лично проходил ритуал в девяти лучевой звезде, но Абрам говорил...» «Кто, прости?» «Абрам. Так звали вампира, который направил меня по пути поглощения. Однако...» «А что тебя удивляет? Вполне нормальное имя. Просто как-то неожиданно, когда речь заходит о вампирах. Ожидаешь какое-то необычное имя, а тут Абрам. Ерунду ты какую-то говоришь. Так вот...» Вампир Абрам говорил, что самый сильный ритуал, на котором ему приходилось присутствовать, был на 17-лучевой звезде. Тот, кто находился тогда в сердце ритуала, чудом выжил, ведь его пытка поглощением продолжалась несколько часов, правда, силы ему тогда прибавилась весьма и весьма значительно, но, по словам Абрама, оно того явно не стоило. Для меня это уже даже не вопрос. Стойкость — наше все, а боль стала привычным спутником. «Давай девятнадцать лучей». «Да ты совсем отбитый на голову. Общение со спящими и безликими, кого хочешь, с ума сведет. Может, еще раз подумаешь?» «Да чего тут думать? Что нужно для ритуала?» «Я же сказал, круг, а в нем звезда. Все это нарисовано венозной кровью. Потом в каждый луч звезды ложится жертва, и ей вскрывается горло. И мощь наполняет тебя». Ритуал завершится, когда вся кровь жертвы рисунков питается в тебя вместе с силой. От одной мысли о предстоящем ритуале стало тошно. Столько жизни загубить, но мудрость. И потом, может, все-таки обойтись трехлучевой звездой? Кстати, а такая вообще есть? Нет, по словам Селестрия, минимум пять лучей. Даже пятерых кроликов жалко. Да что со мной? Блин, меня словно плаксивой девчонкой подменили». «Давай делать, пока я не передумал». «О, да! Это будет незабываемо!» Селестри ускакал как конь и вскоре вернулся в сопровождении Лютика. Вместе с ним они, магией, мгновенно раститили поляну до земли, после чего начали резать кроликов и рисовать замысловатую звезду в круге. Я только морщился, когда они убивали очередную жертву при нехватке крови. Для рисунка понадобилось почти сто несчастных ушастых. Меня от этого буквально корежило, но я терпел и старался не подавать виду. Рядом со мной также стоически сносило мучение игарпия Ей тоже явно была неприятна эта процедура. Когда фигура была готова, я с удивлением насчитал 21 луч у звезды. «Почему 21?» «Говорят, при переходе с 9 лучей на 11 идет качественный скачок. Но я и подумал, что с 19 на 21 тоже может быть скачок». Лютик занял молчаливую позицию и объяснять стал все Селестрий, хотя мне кажется, что эти два луча появились не без его подачи. «А боль тоже качественно увеличится?» — в ответ поинтересовался я. «Вполне возможно. Во всяком случае, я этого не исключаю. А давай мы на тебе проверим. К сожалению, разумный может пройти этот ритуал лишь однажды. Потом он уже не дает увеличения характеристик, но и боли тоже нет». Потому точных данных о боли и нет. Нельзя сравнивать чужую боль со своей. Да и потом, тебе ли бояться? Ты же вон ходил в этом чудовищном гномском костюме, который сам по себе постоянная боль. А ничего, хоть бы хны, даже вырос из него. Кстати, наряд, на который ты его сменил, не сказать, что лучше. Где только нашел этот пожеванный линялый цилиндр. И главное, носишь его с таким опломбом, словно это подарок бога. Да уж, вот так попадание. Прямо в цель. Я постарался ничем не выдать своей реакции. «Может, тогда на тебе, Лютик?» Переключил я внимание на делавшего вид, что его тут нет спящего. «На мне этот ритуал тоже не сработает», — скупо ответил тот. «Ладно, пес с тобой. Пусть будет двадцать один луч. Тем более, что все уже нарисовано». Эти хитрецы тут же улыбнулись, хотя и попытались скрыть свои ухмылки. «Экспериментаторы хреновы!» Я уже почти улегся в центр пентаграммы, как Лютик приказал мне раздеться. Пришлось выполнить его требования. Селестрия же позвал безликих, каждый из них встал около своего луча. Причем стояли эти гады не с кроликами, а с оленями, и держали они животин так, что те и рыпнуться не могли. Я как представил, сколько времени может впитываться вся эта выпущенная из бедных зверей кровь, так моментально покрылся холодным потом. Недаром говорят, что ожидание боли страшнее самой боли. Я лежал на земле, голый, в центре жуткого кровавого рисунка, вокруг стоял 21 эльф, и ко мне зачем-то приближался лютик. Нет, не хочу знать сути этих их проклятых ритуалов. Закрыл глаза и тут же услышал бульканье вскрытой жилы, из которой вытекает кровь. А на мое тело стали наносить какие-то рисунки. Меня покрыли ими чуть ли не с ног до головы, когда любопытство взяло вверх, и я открыл глаза. Только в этот момент я увидел, что рисунки на мне сделаны не венозной, а артериальной кровью. Что удумали эти паршивцы? Но задать вопрос об этом я не успел, так как Селестрий махнул рукой, и кровь из двадцать одной разрезанной глотки устремилась в звезду, а кровь из еще одной полилась полным потоком на меня. И меня затопило нечто невообразимое. Меня погружало в пучину боли. И тут же боль смывала огромным цунами удовольствия. А за ним опять боль, поток счастья. Сколько это продолжалось, не могу сказать. Но мне казалось, что я начал сходить с ума от этих пыток. Под конец уже не мог отличить удовольствие от боли. Все слилось в единое, какое-то дерганное существование, где сознание тонуло, тонуло и тонуло. Мой разум словно растворялся в этих потоках боли и наслаждения, растворялся и уносился в никуда. И вскоре я уже не помнил ничего, ни того, что происходит вокруг, ни того, кто я, ни того, зачем я тут. А затем перестал воспринимать что-либо вообще. Наступила блаженная темнота без каких-либо эмоций.